Там князь Потемкин формировал в низовьях рек Таврический флот. В один прекрасный день видят, как два турецких военных корабля приближаются к нашим берегам. Однако они идут под русскими флагами. Поднялся переполох. Решили обман какой-то, хитрость, но тут им на родном языке доступно разъяснили, что на кораблях не басурмане, а вполне русские люди. Было превеликое торжество и винопития. Были отправлены гонцы к матушке Екатерине. Она распорядилась приобрести турецкие корабли у благополучно прибывшего из-за границы бригадира и включить их в состав российского флота. Бригадир уже через чин пожаловать генерал-лейтенанта, и придворный чин генерал-адъютанта. Деньги немалые позволили ему возместить убытки экспедиции, выкупить именицы, наградить своих мужичков. Оказывается, имелись на эту эпопею документы и грамоты. В семейном архиве хранились дела о приобретении кораблей. Пожертвовали дела эти в Румянцевскую библиотеку, но не успели передать из-за войны. Не так-то просто государству что-нибудь подарить, В 22-м году калужские власти наконец разрешили нам вывести архив. Но к этому времени директор совхоза, украв все, что мог, стал заметать следы, устроил поджог. Сгорели дом, мебель, архив, уже принятый Румянцевской библиотекой и приготовленный к отправке. Черт с ней с рухледью, архива жаль. Я бы должен был содействовать – так я на фронты ходил, а когда возвращался, бежал в зоомузей к своим карповым рыбам и бычкам. Архив сгорел. Осталась память, прочная, из-за обязанности знать и хранить родословную. Иначе быть не могло. Гордился ли он или стыдился кого из них? Но все они составляли его прошлое, его корни в этой земле, в его жилах текла их кровь, В нем жили их гены. Он был их продолжением. Фамильной чертой и по отцовской, и по материнским линиям были поздние браки. Отец, Владимир Тимофеев, родился в 1850 году, мать в 1866 году. Поженились они в 1895 году, то есть когда отцу было 45, а матери 29 лет. Он же Николай, Калюша, родился в 1899 году, то есть еще в 19 веке. Обе бабки родились еще при Александре I. Одна из них умерла при Ленине. Вот какой отрезок захватила. В имении деда жили три старика – повар, садовник и звонарь. Они еще дедом были переведены на пенсию, построили себе три избы и доживали там. Всех троих в 1912 году вывозили в Москву на празднование столетия Отечественной войны. Наградили их бронзовыми медалями с надписью «Не нам, не нам, а имени твоему». Поскольку я в своем поколении был старшим, то первый к ним прилепился. Они меня очень любили. Я после обеда бежал к ним пить чай. Готовила им Надька, с их точки зрения девчонка, Ей 80 лет было, нянька моей матери, тоже жила на покое. Я сидел, уши растопыря, слушал их байки, начиная с наполеоновских времен. Все это было ими пережито, весь девятнадцатый век, так что для меня это было как современность. История шла ко мне от людей, а не от книг. В гимназии он живо почувствовал разницу в восприятии истории им и однокашниками. Для них что Отечественная война, что Севастопольская кампания были одинаковой стариной, а для него в Севастопольскую повар был уже пожилым человеком, служил казначеем в Севастопольском ополчении, которое собирали по всей России. Теперь могу признаться, слова-надписи на медали Я при случае проверил в Эрмитаже, в отделе нумизматики. Сперва специалисты сказали, что, очевидно, я перепутал. С подобной надписью медали давались сразу после победы участникам кампании 1812 года, серебряные и бронзовые. В столетии же, в 1912 году, медали были отчеканены с другой надписью.